Глава 3. Новый взгляд на развод. Многие люди уверены, что если брак не продлился всю жизнь, значит он неудачный. Точно так же, как некоторые утверждают, что по-настоящему полная жизнь это та, которая продлилась 95 лет. Многие считают, что успешные и завершенные браки это те, которые продлились, пока смерть не разлучит нас. На самом деле, браки являются успешными и способны исцелять независимо от того, сколько времени они длятся, до того момента, когда в них достигается то, что должно было быть достигнуто. Когда же в них больше нет необходимости, они успешно завершаются. И да, мы понимаем, что идея о том, что брак можно называть успешным, хотя он и заканчивается разводом, Это необычное и радикальное утверждение. Одна из жизненных истин состоит в том, что счастье не строится на изменении отношений к лучшему. Когда брак заканчивается, два человека обычно сталкиваются с тем фактом, что они не могут изменить друг друга. Возможно, каждый из них и пытался изменить своего супруга, чтобы сохранить брак. Но после развода приходит понимание того, что это просто не работает. Когда вы осознаёте это, вы перестаёте задавать вопрос: "Что будет, если она никогда не изменится?" И начинаете думать так: "А что, если она и не должна была меняться? Что, если мы должны были прийти к разводу?" И если вы действительно хотите быть тем, кем вы и являетесь в реальности, разве не должны вы позволить своему супругу делать то же самое, даже если это и означает что ваш брак завершится. Если вы пережили развод, вы должны спросить себя: а может быть, любовь, которую я отдавал и получал, была основана на том, как я понимал любовь, когда был ребенком? Может быть, мои родители все время ссорились? Может быть, они развелись? Была ли в этом браке на самом деле та любовь, которую я хочу отдавать и получать? Если вы считаете, что любовь это болезненная, сложная и часто жестокая борьба, то для вас очень важно исследовать, почему это так. Люди часто выбирают того, с кем они хотят заключить брак, на основе тех решений, которые они принимали, пока взрослели. И не стоит сваливать всю вину на родителей. Чаще всего к тому времени, как человек достигает возраста 25 лет, Он больше не может обвинять в чем то людей, которые его воспитали. Но иногда после развода люди вступают в длинный период анализа причин, по которым их брак не удался, того, что они сделали неправильно и так далее. Возможно, вы будете удивлены, если оглянетесь назад и обнаружите, то, что вы наблюдали, пока росли, научило вас верно или неверно тому, как вести себя в отношениях или в браке. Сюрприз в том, что вы делали все на 100% правильно, потому что поступали ровно так, как это было смоделировано для вас еще когда вы были ребенком. Но вы обладаете силой выбрать для себя новую судьбу и новую реальность после развода. Ваше мышление может привести вас туда, точно так же, как искаженное мышление может задержать вас в прошлом. Эйден, 34-летний адвокат, был очень успешен во всех аспектах своей жизни, кроме брака. В группе для разведенных мужчин он поделился, что его любовные переживания его просто измотали, и он искренне считает, что они с его бывшей женой созданы друг для друга. Затем он рассказал, что пытался наладить с ней дружбу после того, как они уже были два года разведены. Однако каждый раз, когда что-то получалось, Они дружелюбно общались, испытывали нежность друг к другу. Он в конце концов высказывал что-то вроде: "Видишь, я же говорил тебе, что мы должны быть вместе". Всё это его сильно расстраивало, поскольку каждый хороший момент между ними он рассматривал как знак того, что примирение это их судьба. Его бывшая жена говорила: "Почему ты никак не можешь принять, что наш брак окончен?" И теперь мы просто друзья. В группе Эйден признался, что понимает: если он найдет в себе силы принять это, а иногда у него это получается, то все будет хорошо. А когда тебе все же удается нащупать то место, где есть это принятие, спросил у него ведущий группы. Ты чувствуешь себя спокойно? Я нахожу принятие, но это не длится долго, ответил Эйден. Это не особо спокойное ощущение. И мне всегда кажется, что все закончится негативом. Всё закончится негативом, повторил ведущий группы. Потому что как только ты находишь принятие, ты сразу думаешь: вот теперь-то она вернется? Это не настоящее принятие. Это просто манипуляция, которую проделывает твой ум, когда говорит себе: если я найду принятие, она вернется ко мне. Давайте рассмотрим поближе то, что Эйден говорит себе. Мы должны быть вместе. Только в одной этой фразе содержится много негативных сообщений. Например, во вселенной все неправильно. Жизнь такая, как она есть, не хороша. Моя жена живет не так, как должна жить. Я живу не так, как должен жить. Любовь закончилась плохо. Все выходит не так, как следует. Изучая эту ситуацию, мы видим, что Эйдан не позволил себе полностью прочувствовать свою потерю, и он не может исцелить свою скорбь, пока уверен, что развода не должно было быть. Его отрицание не служит ему во благо. На самом деле, оно лишь продлевает стадию принятия в процессе скорби. Когда вы слышите, что кто-то говорит: "Легче пережить смерть человека, чем когда он тебя бросает", Это один из похожих примеров. Когда человек умирает, в исцелении наступает такой момент, в котором вы окончательно понимаете, что он или она больше не будет рядом с вами на этом земном плане. Человека больше нет. Но когда человек уходит от вас, он все еще здесь, просто решает больше не быть рядом с вами. Ваше искаженное мышление подсказывает вам Это не обязательно должно закончиться. Мы еще можем быть вместе. И такое искаженное мышление в горе часто называют торгом и или сказочным мышлением. Кстати, в будущем, если Эйден и его бывшая жена еще будут живы, они могли бы в результате снова быть вместе. Никто не знает, что готовит нам будущее. Но мы точно знаем, что Эйден никогда не исцелится, пока не примет реальность того, что они с женой развелись. Только тогда он сможет обрести исцеление от скорби. Вот некоторые аффирмации, которые он мог бы повторять для себя. Во вселенной все всегда правильно, включая и мой развод. Все события разворачиваются так, как и должно быть. Мой развод никоим образом не ограничивает мою способность любить и быть любимым. Мой развод не имеет никакого влияния на моё будущее. Некоторые отношения будут покидать мою жизнь, а некоторые оставаться. Я готов испытывать любовь в любой форме, в которой она существует. Развод может быть выражением исцеления. Он может обозначать окончание брака. Но вовсе не обязательно должен затормаживать или блокировать вашу способность любить. Чтобы пережить случившееся, Эйден использует негативные аффирмации и негативные мысли. Когда он переживает свою скорбь негативно, он закончит обвинениями, чувством вины и убеждением, что все произошло неправильно. Но он может изменить это мышление, даже если и придется какое-то время только изображать его, то есть применить те позитивные аффирмации, которые откроют его душу исцелению, так необходимому ему. Иногда трудно сразу достичь позитивного мышления, и тогда, возможно, вам придется просто начать с того места, где вы находитесь. Когда Эйден говорит: "Моя жена не понимает, что мы должны быть вместе", может быть, ему не стоит бороться с этой мыслью? А имеет смысл просто изменить ее. Моя жена не понимает, что мы должны быть вместе. Поэтому я посылаю ей любовь и желаю ей всего хорошего в жизни. Я думаю, что мы все еще могли бы быть вместе, но Вселенной все известно лучше. Я не знаю, что могло случиться, а чего не могло. Я с любовью отпускаю свои ограничивающие убеждения. Вселенная всегда ведет меня к тому, что для меня хорошо. У Эйдана была четкая картина того, как должна была складываться его жизнь. Но в реальности ему пришлось столкнуться с противоречием между тем, какой должна была быть его жизнь в его представлении, и тем, какая она на самом деле. У всех нас есть такие картины. Некоторые называют их ожиданиями. Некоторые говорят, что это просто то Как всё должно быть. Как бы мы это ни называли, нам следует признать, что жизнь отличается от этих картин и ожиданий. Как в известном высказывании: "У всех у нас есть план А, но реальная жизнь это план Б". Иногда люди наталкиваются на внешние блоки, которые мешают им двигаться вперед по жизни после развода. Эти блоки часто программируются кем-то другим обществом или даже религиозными установками. Шэрон, медицинская сестра, работала в католической больнице. Она координировала работу персонала в отделе неврологии. Каждый день в больнице проводились мессы, в основном для пациентов и их семей. Но сотрудникам больницы также разрешалось посещать их во время перерывов. Шэрон часто проводила свой обеденный час именно так. Она была замужем за Полом вот уже 22 года, когда он неожиданно объявил, что хочет развода. Шэрон сопротивлялась, напоминая мужу, что они добропорядочные католики и должны найти способ уладить свои разногласия. Но несмотря на все ее усилия, Пол все же начал процедуру развода. Шэрон была так несокрушимо убеждена, что им надо остаться вместе, что она объявила судье Это неправильно. Мы добропорядочные католики, и мы должны сохранить свой брак. Позвольте мне сказать, Ваша честь, отозвался пол. Когда моя жена в первый раз возразила против развода, я согласился пройти консультации у психолога. Мы ходили к нему несколько месяцев. И вот теперь я стою перед вами и говорю: мне жаль, но ничего наладить нельзя. Различие между нами невозможно исправить. Судья удовлетворил просьбу о разводе. Прошел год, а Шэрон все еще твердила себе и всем остальным: Этого не должно было произойти. Бог не верит в развод". Кроме религиозных аспектов ситуации, Шэрон не могла найти исцеление, поскольку повторяла как мантру: "Это неправильно, и так не должно было быть. Бог не верит в развод". Вот несколько аффирмаций которые она могла бы для себя рассмотреть. Бог знает, что для меня лучше. Бог способен перенести мой развод. Бог может благословить не только мой брак, но и мой развод. Бог знает только любовь. Поэтому, если вы разведены, знайте, что Бог не считает вас разведенными. Бог видит вас как сплошную любовь. Подумайте об этом с такой стороны. Даже если вы уверены, что у церкви и у Бога есть какие-то проблемы с тем, что ваш брак распался, вы все равно скорее всего проживете еще много лет. Какими вы хотите сделать эти годы? Хотите ли вы для себя много лет несчастья? Много лет обвинений? Много лет сознания собственной вины? Это ваш выбор. В вашей жизни может появиться печальная глава под названием развод. Однако затем переходите к долгим годам сострадания, счастья и любви. Таков был реальный выбор Шэрон. Она могла решить прожить остаток жизни в скорби и сожалениях или полностью прочувствовать свою потерю, а затем открыть свое сознание той мысли, что ее оставшаяся жизнь это совсем другая история. Очень важно выбирать свои мысли мудро и утверждать только позитивные. Признать себя. Для Джен настал первый день матери без ее мужа Гейба, и ее горе не имело пределов. Она была грустна и подавлена, потому что он оставил ее ради другой женщины, и эта женщина была старше, что оказалось суровым ударом по ее самолюбию. Ей казалось, что она идеальная жена, и она не могла понять, Как Гейп мог так поступить с ней и их четырехлетним сыном Кори? Я чувствовала себя такой покинутой, одинокой и никому не нужной, позже вспоминала она. Пока Джен мыла посуду, она вспоминала, как Гейп в этот праздник обращался с ней как с королевой. В день матери он готовил особый праздничный завтрак, а затем дарил ей подарки и приглашал в необыкновенные места. Но в этом году она была дома одна, скоря и мыла посуду. Обезумев от горя, Джен упала на пол и разрыдалась, думая о том, чтобы покончить с жизнью и с той болью, которая ее мучила. В этот момент в кухню вошел Кори и мягко положил свои маленькие ручки ей на плечи. "Что случилось?" спросил он. "Я больше не могу этого выносить, Кори," ответила она, пытаясь быстро вытереть слезы. «Все будет хорошо, мамочка, нежно сказал сын. Дженс взглянула на него и вздохнула, вспомнив, как только что хотела бросить его и покончить с жизнью. Кори помог ей подняться с пола, она поблагодарила и крепко обняла его. Он улыбнулся и ушел обратно в свою комнату играть со своими игрушками. Джен подняла глаза в потолок и произнесла: "Что со мной, создатель?" Помоги мне понять, почему я так себя чувствую. В ту ночь она долго молилась о том, чтобы Бог наставил ее, а потом глубоко заснула. На следующий день Джен пошла на работу, где была ответственной за рассмотрение запросов от персонала компании о профессиональном и личном развитии. Через некоторое время она заметила на своем столе листок. Одна из сотрудниц компании просила разрешить ей посетить семинар по самоисцелению. Джен взяла этот листок в руки и сказала себе: "Мне действительно необходимо исцеление". Но она понимала, что исцелять придется не только свою скорбь из-за развода с мужем, но и всю жизнь целиком. Джен перечитала запрос. Позвонила сотрудница, которая хотела посетить семинар, и спросила: "Нельзя ли присоединиться к ней? Когда я вошла туда в первый раз, рассказывала Джен, я была не уверена, чего мне следует ожидать. Все происходило в чьём-то доме. Нас было человек девять или десять, и я думала, что просто понаблюдаю за происходящим и сделаю записи. Но к воскресному вечеру, когда закончился семинар, я уже чувствовала себя гораздо лучше, чем когда сидела на полу в своей кухне. Я училась проживать скорбь из-за потери мужа. И исцелять себя, посылая ему любовь. И что еще важнее, я посылала много любви себе. Она практиковала следующие аффирмации: Я прочувствую всю печаль в своем горе. Когда я позволяю себе проживать свою скорбь, это исцеление. В своем горе я люблю себя. Через несколько недель повторения этих аффирмаций Джен начала переживать короткие моменты настоящего счастья. Ее скорбь не исчезла, но в ней появилась такая доброта, которой она никогда не испытывала раньше. Она никогда и не подозревала, что ей надо учиться любить себя. Ее никогда не учили это делать. Ее учили не выражать своих чувств и не устанавливать личных границ. Начиная с того дня, отмечала Джен Я продолжала свой путь к самораскрытию, и я приняла его с распростёртыми объятиями. Тот семинар на выходных дал ей толчок к пониманию того, что все в ее жизни происходит для ее же высшего блага. И она поверила, что из сложившейся ситуации получится только хорошие. Вернувшись домой, Джен развесила аффирмации по всему дому. И первая принадлежала ее сыну «Все будет хорошо, мамочка. Еще она написала: "Я буду проживать свою скорбь, но не буду тонуть в ней. Все происходит ради моего высшего блага. Из этой ситуации получится только хорошее". Каждый раз, когда мысли Джен принимали негативное направление, она ходила по дому и смотрела на аффирмации так, словно видела их первый раз в жизни. Я смотрела на них, говорила она, и пыталась по-настоящему их осознать. Потом я садилась и повторяла их снова и снова. На зеркало в своей спальне она прикрепила слова: "Я в безопасности". В ванной висела фраза: "Я люблю и прощаю тебя". Простой процесс постижения собственной внутренней мудрости вот что помогло Джен набрать силу в своем горе. Вместо того, чтобы превратиться в жертву. Она даже попросила Кори повесить на стену его собственные аффирмации. Они вместе писали и раскрашивали их. Мальчик нарисовал много картинок с сияющим солнцем, а Джен придумала аффирмацию: Солнце светит всегда. Оно всегда освещает все хорошее. Через год Джен вспомнила свой последний день матери. И подумала, как глупо с ее стороны было считать, что радость праздника исходит исключительно от ее бывшего мужа. И все благодаря моему удивительному мальчику, говорила она, который сказал мне: "Всё будет хорошо, мамочка. Теперь я учу его, что это наш особенный день. И я говорю ему о том, какая честь для меня быть его матерью. А потом мы идем куда-нибудь и празднуем. Год назад я даже представить себе такого не могла. Поскольку сын Джен был еще очень маленький, для нее День матери был связан с тем, как ее муж празднует ее материнство. Со временем произошел бы естественный переход, и планировать этот день стал бы не только ее муж, но и ее муж вместе с сыном. А еще через некоторое время, когда Кори бы совсем подрос, Он бы полностью взял это на себя. Развод ускорил этот процесс и заставил Джен найти возможность собственной внутренней радости своего материнства. В некотором смысле, этот день стал гораздо чище, и это был настоящий жизненный урок, ведь она поняла: быть мамой это тот аспект ее самой, признать который она всегда имела силу, независимо от того, будет ли рядом ее муж и участвует ли сын в праздновании. Когда Джен поразмыслила о своей скорби, она осознала, что как бы плохо ей ни было, с ней всегда останется она сама. Когда скорбь становится сложной. Несмотря на все наши усилия относительно скорби и исцеления, жизнь иногда делает обманный бросок. Боб и Мерлин, обоим за 40, были женаты 20 лет. Боб был человеком, любящим шумные компании. Он всегда посещал разные события, пытаясь успеть везде, где только возможно. Мэрилин, напротив, с удовольствием сидела дома. Вести активную социальную жизнь вместе с Бобом было не по ней, и со временем их жизни стали проходить отдельно. Они видели друг друга только перед сном, быстро пересказывая друг другу, как прошел день. В результате такой отдельной жизни они чувствовали себя скорее как соседи по квартире, чем как муж и жена. Мэрлин начала подумывать о том, что желает большего. Она поняла, что ей все таки хочется заниматься чем-то и ходить куда-то, но только не теми же вещами и не в те же места, что интересовали Боба. Мэрлин все еще любила своего мужа, но она видела, что их брак уже расползается по швам, и хотела жить отдельно от него. То, чего она боялась больше всего, стало реальностью, когда она поняла, что хочет развода. Так начался процесс переговоров, который растянулся на год. Боб считал, что они еще могут все уладить, и Мэрлин была согласна попытаться, но не была уверена, что это поможет. В конце концов она подала на развод. После того, как развод был оформлен, они оставались друзьями. Но Боб в своей скорби впал в сказочное мышление с навязчивой идеей, что когда-нибудь они снова будут вместе. Затем, примерно через год после расставания, случилось то, чего никто не ожидал. У Боба на работе случился обширный инфаркт. Скорая отвезла его в больницу, и там ему спасли жизнь. Но когда Боб пришел в себя, оказалось, что хотя выглядит он хорошо, он перенес повреждение мозга. И в результате потерял кратковременную память. Он помнил все прошлое в целом, но полностью потерял воспоминания о последних нескольких годах. Друзья Боба надеялись, что со временем память к нему вернется, И первые несколько месяцев Мэрилин была рядом с ним, с радостью помогая ему. Это напоминает популярный фильм первых поцелуев» с Дрю Бэрэмор и Адамом Сэндлером в главных ролях. В этом фильме героиня страдает потерей кратковременной памяти, и поэтому каждый раз, когда она идет на свидание с парнем, который ей нравится, все как будто в первый раз. В случае с Бобом и Мэрэлин, из-за повреждения мозга он забыл все о разводе и думал, что они с Мэрэлин все еще женаты. По мере того, как он поправлялся, она бывала дома все реже и реже. И когда он спрашивал, где она была, Ей каждый раз приходилось выполнять тяжелую задачу снова и снова сообщать ему, что они в разводе. "Если бы я была по-настоящему хорошим человеком", думала Мэрлин. "Я бы просто переехала обратно к нему, как будто мы все еще женаты, и заботилась бы о нем». Бывали дни, когда она уже готова была солгать ему и позволить ему поверить, что они все еще вместе, но она не хотела притворяться. Она так мечтала найти свое счастье после развода, а теперь ей уже казалось, что это невозможно. Ей казалось, что она попала в безвыходную ситуацию, и в результате ее негативное мышление создавало все больше несчастья в ее жизни. Что вы думаете об этом? Считаете ли вы, что она должна была солгать Бобу и вернуться к нему? Когда происходит подобная ситуация, очень важно изменить свой образ мыслей. С я не могу найти счастье, на я могу найти счастье в любой ситуации. Я найду счастье независимо от того, женаты мы или нет. Если бы Мерлин могла внести в эту ситуацию любящую, полную, целостную себя, при такой системе взглядов была бы возможность счастья для всех. Она попыталась. Когда она избавилась от всех должна и начала находить свое счастье, То стала приходить к Бобу в хорошем настроении, и вскоре он перестал спрашивать ее об их браке. Возможно, потому, что она больше не тревожилась по поводу вопросов Боба, он перестал нуждаться в ответах. Сейчас Боб все еще не помнит многого из последних нескольких лет, но он обнаружил для себя новую норму. Когда Мэррилин после всего случившегося наконец нашла в разводе покой, Боб, похоже, тоже нашел покой. Теперь Мэрэлин рассказывает о том, с какой радостью навещает его и как она рада, что все эти годы они продолжают оставаться в жизни друг друга. Измена. Нельзя по-настоящему говорить об окончании отношений или о разводах, не затронув темы измены. Хотя измену саму по себе бывает трудно понять, еще труднее, наверное, осознать тот факт, что если нам изменили, Иногда это предоставляет нам возможность для огромного роста. Мысль о том, что человек, которому вы отдали сердце и душу, который знал вас настоящего, а вы его, или по крайней мере, вы так считали, может изменить вам ужасно. Самый важный для вас человек, тот, с которым вы разделили самую личную, интимную часть себя, теперь делит себя с кем-то еще. И это могло продолжаться час или ночь. Или, возможно, месяцы, или даже годы, пока вы были вместе. Один из первых моментов, с которым сталкиваются люди при таком горе, это как они узнали об этом. Ваш любимый человек признался сам, или это произошло случайно? Пытались ли вы выяснить правду? Попытки узнать подробности часто только усиливают боль, потому что вы будете использовать эту информацию для того, чтобы еще сильнее ранить себя. Возможно, ваш партнер изменил вам всего один раз, но имея подробности, вы сможете снова и снова прокручивать его греховный поступок у себя в уме. Имеет смысл задать себе непростой вопрос: всегда ли вы были по натуре подозрительны, или эта новость оказалась для вас полной неожиданностью? Интересно бывает вернуться и найти то место, в котором вы были перед тем, как узнали. Иногда это может помочь вам раскрыть свою роль в том, что случилось. С точки зрения исцеления вашей скорби, то, как вы обо всём узнали, не имеет значения. Но с точки зрения вашего мышления это может быть очень важно. Не ожидайте, что поймёте свою роль в измене, пока вы находитесь в критической точке скорби. Иногда проходят месяцы или годы, и только тогда люди способны оглянуться назад и сказать: Я был очень подозрителен. Думаю, я надеялся, что все закончится, и на каком-то уровне знал, что наши отношения не продлятся долго. Однако многие сопротивляются этой идее, потому что когда используются слова ваша роль, им кажется, будто имеется в виду, что виноват тот, кому изменили. Но на самом деле, мы хотим сказать, что хотя никто не хочет проходить через измену, Это тот опыт, который ваша душа сможет использовать для своей эволюции и исцеления. Есть еще один элемент, который стоит здесь обсудить. Не для того, чтобы погрясть в скорби, а для того, чтобы вытащить ее из себя, отпустить и исцелиться. Один из первых вопросов, который задает человек, которому изменили: "Ты еще любишь меня?" С одной стороны, это попытка понять, а другой показатель внутренней самооценки. Достоин ли я любви? Значу ли я что-нибудь для тебя? Да и вообще, когда-нибудь я имел для тебя значение. Трудно переварить тот факт, что действия вашего любимого человека вовсе не обязательно определяют то, любит он вас или нет. Известная духовная истина. Если в отношениях и случались моменты настоящей любви, то это были моменты абсолютной правды там была любовь. Если вы знаете, что любовь когда-то существовала, значит, она была реальной, а измена и все, что пришло с ней со временем, будем надеяться, отойдут на второй план. Когда бывшие супруги встречаются через много лет, они зачастую понимают, что любовь вот то, что живет вечно, а все остальное стирается. Просто она может превратиться в тёплые чувства к этому человеку потому что вы были частью его или ее истории. Однако помните, что сейчас, пока и в ближайшее время тоже, у вас может и не быть такого понимания, потому что вы очень расстроены. Если это так, мы надеемся, что вы воспримите наши слова как пожелание освободиться хотя бы от части этого гнева. В конце концов, ваш гнев на самом деле нисколько не ранит вашего партнера. Он едавит только для вас. Дейзи была замужем за Клиффом пять лет. В их браке было и хорошее, и плохое, но больше хорошего. Дейзи думала, что если когда-нибудь их сексуальная жизнь пойдет на убыль, то это произойдет с ее стороны. Она знала, что не всегда будет такой сексуальной, как раньше, и представляла себе стереотипный диалог супружеской пары, когда в один прекрасный день она может произнести слова: Не сегодня, дорогой. У меня болит голова. Однако ее сильно удивило, когда Клифф начал говорить: "Не сегодня, дорогая, я очень устал". Сначала, конечно, в этом не было ничего особенного, но потом его отговорки стали повторяться чаще: болит спина, переживает из-за работы и так далее. Как только Дейзи определила очевидную тенденцию, она тут же стала винить в этом себя. Она думала: Раз Клиф не хочет заниматься со мной любовью, причина наверняка в том, что я уже не так привлекательна, как раньше. Поэтому Дейзи принялась приводить себя в форму, решив, что, наверное, она слишком расслабилась, сидя дома. Ходила без макияжа и носила удобную пижаму вместо красивого белья. Она не знала, как все должно происходить в браке, но точно знала, что не хочет быть типичной неряшливой одетой женой. Прошли месяцы после того, как она обновила свой внешний облик. А Клифф интересовался сексом даже еще меньше, чем до этого. Когда она задавала вопросы, он отвечал: "Не говори глупости, милая. Это естественно, такое случается. Я все еще люблю тебя. все отлично. Дело не в том, как ты выглядишь", заметила одна из подруг Дейзи. Когда отношения только начинаются, парень кажется нам таким интересным. Все истории, которые он рассказывает, Новые и увлекательные. Но после нескольких лет его истории становятся старыми и повторяются. Дейзи, тебе надо воспринимать Клифа так, как будто вы только что встретились. И Дейзи начала открывать Клифа заново. Она ловила каждое его слово и вела себя так, словно его старые истории были новыми и захватывающими. И все равно ничего не изменилось. Наконец, когда с того момента, когда они последний раз занимались сексом, прошло 11 месяцев, Дейзи не выдержала и сказала: «Клифф, я сделала все, что могла, чтобы быть для тебя привлекательной. Ты видишь это? Я занимаюсь в спортзале. Я все время хожу с макияжем. Я ношу красивое белье. Я делаю все возможное, чтобы заставить тебя чувствовать себя мужчиной и показать тебе, что ты для меня самое интересное в жизни". Ради бога, что происходит? Не может быть, чтобы у тебя все время болела голова или ты всегда уставал, или всегда было много работы. Ты спишь с кем-то еще?» Она выпалила эти слова, не задумываясь, словно кинула мяч, не ожидая, что он приземлится. Ее муж смотрел себе под ноги. Пораженная Дейзи спросила: "Почему ты отводишь глаза? О, Боже, только не говори, что ты с кем-то спишь. Это так Прости, сказал он. Дейзи не могла поверить в то, что она это слышит. Кто она? Моя секретарша. Твоя секретарша? Да ничего банальнее и придумать нельзя. После долгих ссор, расставания и окончательного развода, Дейзи оказалась в мире предательства и скорби. Через несколько месяцев отрицание прошло, и она ощутила в полной мере ярость и гнев. Каждую секунду она думала, как он смел позволять мне ходить в спортзал и пытаться улучшать свое тело для него, если его просто привлекало другое тело. Этот подлец заставлял меня кидаться в ванную, как только я просыпалась, чтобы тут же накраситься. Он заставлял меня думать, что у меня что-то не так, или что он просто устал на работе. В разные дни ее внутренний диалог менялся, но проходил он в одном и том же ключе. А мне еще казались интересными его тупые истории. Если я слушала один раз, то потом он повторял их еще тысячу раз. Затем ее скорбь приняла форму самообвинения. Как же я была глупа, когда думала, что если буду выглядеть лучше, то он сразу станет классным парнем. Как я была глупа, что любила его. Как я была глупа, что заботилась о наших отношениях. Важно осознавать, То, что случилось, действительно случилось. В горе мы понимаем, что не можем изменить прошлое, но мы можем изменить свое отношение к нему. Дейзи смогла изменить свое мышление относительно прошлого. Ей вовсе не обязательно было фокусироваться на измене. Мы понимаем, что это трудно сделать, но это стоит приложенных усилий. Это не означает, что вы будете отрицать измену. Скорее вы будете фокусироваться на своих сильных сторонах. Вместо того, чтобы думать: «Клифф изменил мне", Дейзи могла сказать: "Несмотря на поступки Клифа, я продолжала любить по-настоящему". Или вместо того, чтобы мысленно истязать себя и повторять, как она была глупа, можно было думать: "Мои инстинкты работали отлично". Вместо того, чтобы сводить все их отношения к измене, она могла сказать: "Наша любовь была настоящей. Просто наши отношения не были созданы для того, чтобы продолжаться долго". Со временем она была бы готова для более продвинутого мышления. По существу, никто не может меня предать. Так кто я есть, находится выше любого предательства. По мере того, как Дейзи продолжала повторять аффирмации, Она начала ощущать сильное сопротивление им. Ей нужно было помнить, что они обозначают то место, где она хочет быть, а вовсе не обязательно то, где она находится на данный момент. Сопротивление означало, что в ней просто оставалось много гнева, от которого надо было освобождаться. Поэтому, кроме повторения аффирмаций, ей следовало уважать свой гнев и позволить ему пройти через нее, чтобы его можно было отпустить. Дейзи успокаивала знание того, что она сделала все возможное, чтобы хорошо выглядеть. На той стадии скорби, которую называют торгом, некоторых женщин преследуют вопросы вроде: "Если бы я не запустила себя, был бы он мне верен?" Или: "Если бы я всегда ходила накрашенная и носила сексуальную одежду, завел бы он все равно роман на стороне?" Но через некоторое время они достигают стадии депрессии, понимая, что да, их супруги все равно бы им изменили. Дело было вовсе не в них. Настоящая измена это когда мы забываем свою истинную сущность и свою подлинную самооценку. В конечном итоге другие могут вести себя хорошо или совершать ошибки, но мы сами можем сохранять свою самооценку и помнить, что в отношениях Мы иногда снижаем свои стандарты и опускаемся до поведения, которое ниже нас. Возможно, мы делаем что-то, чтобы отомстить своим супругам. Поэтому нам надо простить и освободить себя от ограничений, наложенных на нас теми, кто причинил нам боль. Когда вы прощаете бывшего мужа или жену за измену, которая произошла 15 лет назад, это не означает, что нет ничего особенного в том, чтобы причинить боль другому человеку. Это означает, что вы понимаете. Человек совершил ошибку, а ошибки совершают все. И вы больше не собираетесь ассоциировать себя или весь ваш брак с этой ошибкой. Переход от скорби к прощению. Молли задумывалась о возможности создать для себя новую реальность после развода. Она знала, что хочет больше, чем просто уйти переполненной злостью и горечью. Поэтому нашла позитивный способ преодолеть негативные обстоятельства, случившиеся в ее жизни. Она пришла к пониманию того, что сама создала опыт измены в своей жизни, чтобы достичь целостности. Разумеется, на то, чтобы полностью поверить в это, ушло некоторое время. Много работы по изменению мышления и прощению себя. Давайте посмотрим, как ей это удалось. Ее муж Майк изменил Молли. И в результате стал жить с другой женщиной сразу после того, как они с Молли расстались. Боль потери была невыносима, и она готова была пойти на все, только бы ей стало лучше. Подруга предложила ей попытаться полюбить свое несчастье и понять, что оно дано ей для исцеления от боли. Кроме того, она напомнила Молли о том, что ей следует быть добрее к себе. Молли помнит, как она тогда себя чувствовала. Поначалу я весь день лежала на диване и смотрела фильмы. Много дней подряд я кормила дочки садильей, потому что не могла найти в себе сил ни на что больше. Каждое утро, принимая душ, я плакала и выпускала свою боль. Затем я начала говорить себе, какую огромную работу мне предстоит сделать. Я победила свою пассивность, потому что решила, что я достойна своей собственной любви. Теперь я вижу, как моя жизнь Незаметно все подстроило, чтобы я поняла все это. Любовь никогда не приходит извне. Это всегда внутренняя работа. Я ходила на занятия по саморазвитию, читала книги. Я слышала много различных способов сделать свою жизнь. Но это не было для меня ментальным опытом. Это был путь моего сердца. До измены молли никогда не испытывала особого сострадания к себе самой. Она была самым строгим своим критиком, самой жестокой версией самой себя, поэтому не удивлялась, когда критика поступала снаружи. Она уже стала настолько толстокожей, что любое разочарование выглядело бы слабо по сравнению со стеной, которая отгораживала ее от любви и жизни, и которую она выстроила сама с попытки защититься от ударов жестокой жизни. Но боль ее настигла. Любовь, которая пронизывает всю вселенную, я изначально не испытывала, рассказывала Молли. Она всегда была рядом, но я не позволяла себе открыться ей. И когда я жестко осуждала себя, когда я говорила: "Слушай, ты просто никчемная женщина, ужасная мать, которую бросил муж". Это ты его отпугнула. Ты заслуживаешь своей дренной жизни. У меня создавалось ощущение, что я сама против себя. Мне необходима была измена, чтобы отвести меня от мысли о том, что жизнь такова, какой она мне казалась. Я позволила себе находиться в таком состоянии и верить, что все будет хорошо. Я посмотрела вглубь вещей и разрешила себе вынырнуть из этого водоворота, утвердить правильность своей жизни и благословения которая принесла мне эта ситуация. Не так давно, когда Молли пришла в кабинет своего терапевта, ей в первый раз пришлось лицом к лицу встретиться с женщиной, с которой изменил ей ее бывший муж. Она рассказывала: "В принципе, все, что я могла сделать, это вытирать слезы благодарности, которую я испытывала к этой женщине. Если бы она не появилась, не случилось бы этой моей драмы". И я бы не научилась состраданию к себе, своему миру, другим и тому общему пути, который мы прошли. Эта женщина помогла мне поверить в свою жизнь. Разбитое сердце, измена, потеря, горе, несчастье все это дало мне возможность поверить в свою жизнь. Как могло то, что она раньше считала плохим, оказаться дарующим жизнь? Молли пробуждается ко всей полноте жизни? Она утверждает: "Когда я освободилась от привязанности к тому, как все должно происходить, и просто позволила себе быть, я перестала быть жертвой жизненных обстоятельств. Мой ум, возможно, говорил мне противоположное, но мое сердце знало путь. Та другая женщина была неотъемлемой частью моего личного жизненного пути. Молли казалось, что она не заслуживает всех богатств любви, но постепенно" Она смогла включить и себя, и всех остальных в своё определение божественного. Доброта, любовь, терпимость и прощение всё это для неё новые качества. И наконец, она приняла на себя полную ответственность за свою жизнь и осознала, что в этом и состоит ключ к счастью. Я никогда и никого не могу винить за свои жизненные обстоятельства, сказала она. Многие месяцы я сомневалась по поводу этой непривычной для меня концепции. Ей казалась радикальной и в некотором смысле даже непостижимой идея о том, что она может воспринимать свою жизнь как свою собственную и не обвинять других людей в своей боли и страдании. Но она хотела покоя, а это означало, что нужно было освободиться от привычки быть против себя и других. Это означало освободиться от понятий правильного и неправильного. Например, другая женщина была неправильной, потому что она обидела Молли. И она действительно начала верить в то, что Вселенная незаметно ведет ее к целостности. Она поняла, что способна собрать по кусочкам сострадание к самой себе и в конце концов смогла освободиться от убеждения в том, что она сделала что-то неправильно. Молли уже не могла быть против себя и считать, что весь мир против нее. Поэтому она решила, что все, кого она встречает, близкие друзья, случайные знакомые и даже другая женщина это неотъемлемая часть фильма под названием Моя жизнь, который стремительно несет ее к целостности. И за это она стала очень благодарна. Когда я встретилась с другой женщиной, говорила Молли: "Я рассказала ей, как мне было больно честно поведала ей свою историю извинилась за то, что хотела, чтобы ей тоже было больно или чтобы другие ненавидели ее. поблагодарила ее. я сделала это для себя я тоже совершаю ошибки и она была ничем не хуже меня только потому, что я так сильно была обижена и страдала, я хотела, чтобы весь мир ее ненавидел за то, что она сделала Раньше я думала, что если она будет страдать, то мои страдания облегчатся. Но на самом деле, я освободила себя, простив ее. Я все ждала, когда буду полностью готова, и боялась до смерти. Это было непросто встретиться с этой женщиной, быть с ней честной и плакать целый час. Но я хотела жить, используя весь свой потенциал. Я хотела жить в согласии со своей жизнью. И жизнь будет продолжать давать мне уроки прощения. Вся она ради прощения, потому что я так решила. Вот аффирмации, которые используют молли. Пусть все разрешится на высшее благо всех, кто участвует в ситуации. Я заслуживаю красивой жизни. Мои жизненные уроки ведут меня к прощению. Я привлекаю хорошую жизнь которая создает для меня чудесный опыт. Как продемонстрировала Молли, когда мы исцеляем свои мысли, все люди, вовлеченные в ситуацию, поднимаются на более высокий уровень. Дети прежде всего. Значительная часть вашего мышления сформирована в прошлом, особенно в детстве. Как вы думаете, эффективно ли вы тратите время пытаясь исцелить негативные мысли из детства, если не думаете о своих детях во время развода. Для них это также несчастье, ведь они теряют свою картину мира, в которой мама и папа всегда вместе. Очень важно в это время внести в мир своего ребенка мысли о любви. Если вы этого не сделаете, ваши исследования себя превратится в потворство собственным настроением. В любви вполне естественно рушить свои защитные стены, но при разводе эти стены зачастую строятся заново и становятся еще крепче. Что на самом деле представляют собой эти стены? Это отделение от другого человека. Когда в это замешаны дети, вы должны помнить, что даже если вы строите стены в ответ на боль, причиненную бывшим супругом, ваши дети продолжают страдать пытаясь прорваться сквозь эти стены, которые они не понимают. Если вы позволяете таким мыслям управлять вашим миром, разделение становится непреложным законом. Чтобы исцелить это, вам следует повернуть свои мысли обратно на любовь к своим детям и к себе. Однако это не такая простая задача, если вы убеждены, что возведение стен защищает вас. Возьмём для примера Джеки, брак которой распался очень жестко. С обеих сторон было столько глубоко укорененной обиды, злости и негодования, что они с ее бывшим мужем Мэтом практически не разговаривали друг с другом. В прошлом декабре наступило первое Рождество, когда им пришлось думать, как проводить этот день отдельно. Джеки разрывалась между своей злостью и презрением к Мэту, и глубочайшим желанием быть с их дочерью Аманды, которой не исполнилось еще и двух лет. Джеки понимала, что это особенный день в жизни дочери, и от одной мысли, что в такой памятный день она не будет рядом с ней, у матери разрывалось сердце. Такого внутреннего конфликта она еще никогда не испытывала. У нее болела душа при мысли, что они могут быть не вместе. Поэтому они с Мэттом составили план Джеки проведет с Амандой утро, а Мед заберет ее днем, хотя и придется в полдень осуществить неприятный процесс передачи ребенка. Это расстраивало Джеки, и весь день она придумывала различные способы отвлечься от печальных мыслей о том, что у нее не будет возможности провести с ребенком все время. В таком несчастье она уважала и проживала свою потерю. Но ей также следовало утвердить некоторые другие возможности на этот день, да и на будущее. Она рассказывала: "Я все молилась и молилась, и я понимала, что мне нужна мощная аффирмация. Я не хотела испытывать такой гнев и такую печаль. И тут прямо в самом моем сердце возникло такое утверждение: я прощаю тебя, и я освобождаю тебя". Мне кажется, я проговорила эту аффирмацию тысячу раз за день. Я произносила ее мысленно, обращаясь и к бывшему мужу, и к себе. Я понимала, что осуждаю себя за свои злость и возмущение. Я осуждала себя даже за то, что осуждаю других. Учтите, что Джеки была очень расстроена. Однако крайне трудно молиться и сохранять свой гнев в одно и то же время. И практически невозможно повторить такую аффирмацию тысячу раз в день и все же остаться в смятенном состоянии. В случае Джеки аффирмация сработала. Вот как она об этом рассказывает. Через пару дней мое сознание полностью изменилось, и я обнаружила, что меня переполняет любовь. Я знала, что собираюсь делать. Я пригласила Мэтта провести рождественское утро с моей семьей, Перед тем как он заберет Аманду к себе, чтобы провести с ней его часть времени. Я дала ему понять, что он свободен отказаться, что мы все же от всей души приглашаем его присоединиться к нам. Я четко прояснила, что мы все будем очень рады, если он будет с нами. И дальше я отпустила ситуацию. Ее бывший муж сразу же согласился, и они провели вместе чудесный день. Джеки понимала, что ее дочь Ничего не любит так сильно, как проводить время со всей семьей. А для самой Джеки не было ничего лучше, чем видеть столько радости на милом маленьком личике своей дочки. То утро приготовила для Джеки и некоторые сюрпризы. Это было чудо, рассказывала она. Когда я смотрела на них вместе, я вдруг поняла, что ценю своего бывшего мужа и ту роль, которую он играет в моей жизни. Не говоря уже о том, что он всегда был отличным отцом для нашей дочери. Это был прекрасный день, но он еще не кончился. Когда настало время Мэту и Амандии уезжать, я заметила, что на сердце у меня не было тяжело. Оно было легко и свободно. Не было никаких занос и цепей, никакой горечи, только постоянное чувство любви и благодарности. Я проводила их до машины, и после того, как попрощалась с дочкой, я обняла своего бывшего мужа и поблагодарила его за то, что он пришел. Я пожелала ему счастливого Рождества и пожелала весело провести время с его дочерью. И каждое слово я произносила совершенно искренне. В тот день Джеки открыла, что такая простая вещь, как аффирмация, может принести огромное количество любви и радости в жизни многих людей. Если бы не Аманда, этого бы не случилось, и Джеки понимала, что дело не только в ней. Исцеление скорби после развода. Когда случается развод, обычно ищут причины, которые его вызвали. Кто кому что сделал. Но помните, что эти причины это часть мелкой истории. Существует гораздо более значительная история, которая происходит с вашей любовью, вашей жизнью и путешествием вашей души. Ваша цель не в том, чтобы избавиться от несчастья, а в том, чтобы увидеть счастье в своем будущем и устранить все барьеры, то, что не приносит вам пользы между вами и вашим счастьем. Вам надо искать способ простить своего мужа или жену. Как бы тяжело это ни было, именно это даст вам окончательную свободу. Когда вы держите зло, это яд, который вы пьете, надеясь, что другой человек умрет. Если в историю развода замешан третий человек, приложите все свои силы, чтобы простить и его, или ее тоже. Прощение всех вовлеченных в ситуацию может оказаться невероятно сложной задачей, но все, что вам надо для начала, Это ваше твердое намерение. Я твердо намерен простить. Для того, чтобы исцелить скорбь после развода, вам следует взять на себя ответственность за свою жизнь. Если вы хотите полностью исцелиться, позволить этому горю исцелить себя, вы не можете оставаться жертвой. Когда в вашем браке или отношениях случалось что-то, что вы воспринимали как неправильное или плохое, то всегда существовал общий знаменатель. Вы вы присутствовали в любой ситуации, поэтому вы должны нести за это часть ответственности. Даже если вы не можете понять, какую роль сыграли в определенной ситуации, возможно, при более широком взгляде на вещи, вы найдете некоторую истину в идее о том, что ваша душа выбрала для вас много различных видов опыта, чтобы вы могли учиться и расти. В конечном итоге, вы должны дать себе ту любовь, которую вы ищете. Это не означает, что мы предлагаем вам настолько переполниться любовью к себе, чтобы никогда больше не захотеть и не нуждаться в новых отношениях. Мы надеемся, что если вам удастся найти любовь внутри себя, то в следующей главе вашей жизни вы больше не будете представлять собой пустую емкость, которую надо наполнить. Вместо этого вы будете целостным человеком, полным любви, и вы сможете внести эту любовь в любую ситуацию, подарить ее любому человеку, которого встретите. Несчастье — это время для оплакивания всего, что было потеряно, разбитых мечтаний, надежда на ту семью, которая, как вы считали, будет у вас всегда. Однако, когда вам удастся наконец принять тот факт, что произошедшее действительно произошло, Вы обнаружите, что несчастье это также время для обновления, перестройки и реформирования. Теперь у вас появилась возможность создать себя заново. Кем вы станете после развода? Не оставляйте в себе пустоту, которую должны будут заполнять другие люди и ваше прошлое, определяя, кто вы такой. Выберите сами, кем вы хотите быть. Впереди у вас новая глава. И у вас есть возможность начать всё заново. Если вы думаете, слишком поздно мне начинать всё снова, просто знайте, что это всего лишь мысль, причём мысль неверная. Раз вы до сих пор живёте на этой планете, то никогда не поздно начать всё сначала. Вот прекрасное упражнение, которое поможет вам начать. Упражнение. Вспомните все негативные слова, которые описывают ваше состояние после развода. Например, грустный, «безнадежный», жалкий, нелюбимый, нежеланный и так далее. Запишите их на листке бумаги и положите его в конверт. Затем проведите ритуал, который по-настоящему поможет вам избавиться от этих слов навсегда. Обязательно сделайте все, что в этот момент кажется вам правильным. Вы можете помолиться над этим конвертом или, возможно, вы решите сжечь его. Весь смысл в том, чтобы освободиться от этих слов и знать, что они не выражают правды о том, кто вы есть. Затем вспомните все позитивные слова, которые описывают, как вы могли бы себя чувствовать и кем вы могли бы быть, и запишите их. Помните, вовсе не обязательно, чтобы они были правдивы на данный момент нужно только чтобы они казались вам правильными и выражали то, кем бы вы хотели стать. Вот некоторые примеры: изумительный, смелый, энергичный, привлекательный, достойный, страстный, сердечный, веселый, милый, необычный. Разумеется, существует много-много других слов, которые вы можете использовать. Выбирайте то, что кажется правильным вам. Когда закончите, сделайте из них утверждение, написав я перед каждым словом, чтобы по-настоящему включить в себя то, что они означают. Например: я изумительный, я смелый, я энергичный, я привлекательный, я достойный, я страстный, я сердечный, я веселый», я милый, я необычный. Напишите эти предложения и развести их по всему дому. Впитывайте их, живите в них и помните аффирмацию, которая поможет вам не сбиться с пути, когда вы думаете о своей жизни после развода. Я фокусируюсь на позитивных возможностях, своей будущей жизни. Вы можете относиться к разводу как к любой другой стадии вашей жизни. Вы можете назвать это событие хорошим или плохим. Его можно рассматривать как период трагедии или роста. Все браки могут быть удачными независимо от того, сколько они продлились. Бывший муж или бывшая жена никак не контролируют вашу будущую жизнь. Это можете сделать только вы. Ваша добрая воля рождается, когда вы видите потенциал для счастья в своем будущем. Вы можете достичь этого, если отпустите прошлое с бывшим супругом будете практиковать прощение, будете думать в первую очередь о детях и, возможно, в первый раз в жизни поставите на первое место себя. Если ваши мысли относительно развода омрачены определенными религиозными убеждениями, это может стать прекрасной возможностью найти в своей религии хорошие. Многие люди воспитаны с прекрасными религиозными понятиями, но некоторые выросли с вредными для них убеждениями. Развод может стать тем моментом, когда вы остановитесь и по-настоящему настроитесь на божественные ценности, а не на догмы. Развод это окончание, но он может также стать началом чего-то нового. И не забывайте, то куда направлено ваше внимание, начинает расти. Хотите ли вы жить прошлым? Или вы желаете сфокусироваться на настоящем и на своем безграничном потенциале для любви и счастья?